Она сидела на скамейке у дома. Светило солнце, но ей было холодно. Знобило. Она смотрела прямо перед собой. Вот кто-то вышел на крыльцо, спустился по лестнице и прошел мимо. Лиза увидела ноги в грязных кроссовках. Подул ветер, куст смородины задвигал темно-зелеными листьями. Воробей сел возле лавки. Прыг-скок, прыг-скок. Она пыталась понять, свидетельницей чего только что стало. И не могла понять. Лиза не верила в Бога, ни в одного из богов. Бог, если бы он существовал, никогда не допустил бы многого из того, что с ней случилось. А если он это допустил, то, видимо, не такой уж он милосердный, как некоторые говорят. Идея якобы о том, что он на самом деле не всесилен, и ему нужна помощь людей, заставила Лизу задуматься. Концепция интересная, но только вот зачем ей нужен Бог, который себя-то защитить не может? И все же в словах Якова была своя логика. Лиза потрясла головой и взъерошила пальцами волосы. Что за бред? Какая разница, в чьей концепции больше логики, когда это лишь концепция, и от ее убедительности Бог не появится сам собой? Мистики нет, Бога нет, ничего нет. А вот панические атаки, навязчивые мысли и херовые сны есть. И зло тоже есть потому что людям проще делать зло, чем добро. Вот и весь секрет. Только благодаря некоторым ученым, философам и политикам, то есть совершенно исключительным людям, хоть как-то удалось упорядочить жизнь к 21 веку. И тем не менее, несколько минут назад на ее глазах слепой прозрел. Да, она много читала о деятельности пришествия и лидера, но мало ли что пишут на заборе и в интернете. Она была готова поверить в некую социальную миссию, которую взвалила на себя секта. Лиза лично проверяла данные о помощи людям, и это правда, что они собирали деньги на лечение тяжелобольных детей, честно переводя их на нужные счета. Это правда, что Яков нанимал адвокатов для женщин, которых обвиняли в превышении необходимой самообороны. Это правда, что секта спонсировала несколько горячих линий по психологической поддержке подростков. Но все это вполне укладывалось в рамки продвижения бренда. Раз деньги есть, а, судя по всему, они были, спасибо Макаровой, то почему бы их не инвестировать в пиар? Хорошими делами прославиться можно. Главное, правильно рассказывать о них. Были в соцсетях и рассказы о чудесах. Лидеру не один раз удавалось исцелить больных раком, вернуть кому-то зрение. Но в отличие от благотворительности, этим сообщением Лиза не верила. Всевозможных целителей существует достаточно, на рынке ведьм и колдунов высокая конкуренция. В конце концов, организовать чудо не так уж сложно, если задаться целью. Были бы хорошая постановка и актерский талант. Возможную реальность чудес Лиза даже не рассматривала, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Она допускала мысль, что слепой на самом деле не был слепым, а просто надел какие-то специальные линзы, а затем поменял их на ярко-зеленые. Она предполагала, что тепло, исходящее волнами от Якова, могло быть создано с помощью специальных нагревателей. Ну а то, что ей стало плохо, объяснялось духотой, замкнутым помещением и монотонными звуками. И все же отнести гипотетическую вероятность чуда не получалось так легко, как раньше. На какое-то мгновение там, в комнате, Лизе самой вдруг захотелось, чтобы это чудо случилось, чтобы слепой прозрел. «Жаль, что все это просто очередной цирк». Когда она уже собралась уходить, на крыльцо вышли трое. Двое мужчин помогали идти молодому парню, которому стало плохо посреди обряда. Он был совсем бледным и едва стоял на ногах. Кое-как они спустились по лестнице и посадили его рядом с Лизой. «Присмотрите пока за ним, а мы сейчас сбегаем за носилками и вернемся, хорошо?» «Конечно», — кивнула Лиза. Парень запрокинул голову и прислонился к стене. Он тяжело сглотнул, на выгнутой шее задвигался кадык. Присмотревшись к его лицу, Лиза поняла, что не ошиблась с возрастом. Он совсем молодой, не старше двадцати. Едва заметная щетина, свежее, хоть и бледное лицо, резкие скулы, почти черные волосы. «Эй, как тебя зовут?» — спросила она. «Дима», — глухо сказал он через несколько секунд и с трудом вздохнул. «А меня Лиза». Будто совсем обессилев, парень положил голову ей на плечо. «Нет сил», — выдохнул он. «Да ничего, расслабься», — сказала Лиза, хотя на самом деле ей было неудобно. Плечом она ощущала дыхание Димы. Когда через несколько минут люди вернулись с носилками, Лиза предложила помощь. «Я могу присмотреть за ним, если вы заняты. Ну, вдруг ему понадобится вода или станет плохо?» «У него обычное недомогание» услышала Лиза голос Макаровой, появившейся на крыльце. «Но если вам больше нечем заняться, можете побыть с ним, никто против не будет. Только не слишком докучайте вопросами, дайте ему отдохнуть». «Это само собой, Екатерина, само собой», пробормотала Лиза, вставая с лавки. После того, как Диму уложили в кровать, их оставили наедине. «Смело обращайся, если чего-то захочешь. Ну, воду там или кофе со сливками». Она поправила выбившуюся челку. «Если станет плохо, тоже говори. Хоть позову кого-нибудь на помощь». Дима посмотрел на нее в полусне и слабо улыбнулся. Ей вдруг захотелось провести рукой по его волосам. Но она сдержалась, подумав, что это будет чересчур. Отойдя от кровати, она села в кресло и стала осматривать комнату. Было видно, что Дима здесь недавно. Все имело необжитой вид. Рюкзак с вещами стоял у пустого раскрытого шкафа. На столе не было никаких мелочей, вроде блокнота, жвачки или еще какой-нибудь ерунды. Кресло оказалось на удивление удобным, и через несколько минут на Лизу стало наваливаться дремота. Утренний обряд как будто вытянул из нее энергию. Она откинулась на спинку, съехав пониже, лениво потянулась. На пару секунд закрыла глаза. А когда открыла, то увидела перед собой два автомобильных кресла. Она поняла, что сидит в машине на заднем сиденье, а впереди двое, мужчина и женщина. Внутри все сжалось, заныло сердце. Она знала, что это ее родители. Они о чем-то говорили, поворачивались друг к другу, двигали губами, но беззвучно, как в немом кино. За окнами было темно, мелькали фонари. Авария, в которой они погибли, случилась в разгар зимы, Элиза часто думала о том, как быстро окоченили их тела на холоде. Период, когда она занималась похоронами, Элиза вспоминала редко. Не потому даже, что ей было мучительно думать об этом, а потому, что толком и вспомнить было нечего. Дни смазывались, превращаясь в неразличимый поток времени. «Господи, мы точно опоздаем к Наташе!» Вдруг посреди тишины послышался голос мамы. «Обгони эту черепаху, а то плестись будем вечность!» У Лизы перехватило дыхание. Она хотела закричать «Нет, умоляю, не надо!». Она хотела выхватить руль из рук отца, чтобы не дать случиться тому, что должно было случиться. Но тело не слушалось. Машина пошла на обгон. И в этот момент она увидела через лобовое стекло, как на огромной скорости на них несется белый грузовик, похожий на лавину. Послышался ляск, выворачивающий душу и наизнанку. Она почувствовала, как автомобиль сминается от удара, приподнимаясь всем корпусом. Этот сон она видела не в первый раз. Лизе раньше снилось, что в тот день она поехала с ними, что сидела на заднем сиденье. Она ненавидела эти сны. После них она просыпалась разбитой, мучилась от одиночества, сиротства. Все валилось из рук. В голове постоянно вертелась мысль, что лучше бы она и правда была тогда с родителями, разбилась в той же аварии. Она сидела на заднем сиденье, как всегда, оглушенная случившимся. Обычно на этом сон обрывался. Но не сейчас. Лиза посмотрела в окно. Никаких фонарей, никаких домов, только поле с пожухлой травой. Пасмурное утро. Она отстегнула ремень безопасности и медленно выбралась из машины. В поле царила тишина. До Лизы не доносилась ни звука. Она слышала собственное дыхание, слышала, как под ногами мягко шуршит трава. Сделав несколько шагов, она оглянулась, но машины не увидела, словно то и не было никогда. Ее охватил страх. Показалось, что за ней кто-то следит, смотрит во все глаза. Она быстро пошла вперед, туда, где вдалеке виднелся лес. С каждым шагом земля становилась мягче, постепенно превращаясь в жижу. Она подумала вернуться, но позади оказался только плотный туман, за которым нельзя было ничего разглядеть. Сделав еще несколько шагов, она совсем увязла в болоте и, не удержав равновесия, упала, выставив руки вперед. Под пальцами она почувствовала что-то твёрдое, обёрнутое в скользкую ткань. Вцепившись в неё, она изо всех сил потянула невидимый груз на поверхность. Сперва из хлюпающей жижи показалась грязная футболка. Затем — лицо Димы. Он открыл глаза и закричал. От испуга Лиза проснулась и увидела, что Дима мечется в кровати. Ещё плохо соображая, она подошла к нему и взяла за руку. Сжала её в ладонях. «Эй, эй, всё в порядке!» «Все в порядке, все хорошо, это Лиза, не бойся, ты в безопасности». Она постаралась улыбнуться ему, когда он открыл глаза и непонимающим взглядом уставился на нее. «Я так больше не могу», — прошептал он через несколько секунд и закрыл лицо руками. «Мне надо уйти, мне надо уйти».